24 марта 2019 года, 12 часов 45 минут, Украина, Евросело Козино, под Киевом, резиденция президента Порошенко. Год назад президенту Порошенко только чудом удалось отвертиться от требований американских кураторов развязать широкомасштабный российско-украинский военный конфликт, который мог привести лишь к ликвидации последних остатков незалежности и самостийности. Никакого иного исхода у подобной авантюры быть не могло, ведь на момент предполагаемого украинского наступления российская армия уже была в режиме максимальной боеготовности, а из-за врат доносились чуть приглушенные вопли избиваемого ногами вермахта. Весь мир проникнул. облетели кадры, как доблестное российское воинство в жестоком сражении под Красновичами до основания истребило третью танковую дивизию вермахта, оставив в живых лишь жалкие растрепанные человеческие остатки. После такого и свинообразный президент-кондитер, и подчиненные ему генералы, несмотря на публично провозглашенную, ма официально не объявленную войну со страной-агрессором отказались участвовать в запланированной американцами авантюре. Смотреть со стороны на то, как лупцуют кого-то другого, гораздо интереснее, чем самому становиться объектом воспитательного воздействия. А пару дней назад белые кошмары вернулись снова, и запихать их обратно не было никакой возможности. Внезапный визит дружественного северного соседа, он же последний диктатор Европы, в стольный город Киев поначалу не предвещал для украинских деятелей ничего плохого. Ласковое теляте с погонялом Александр Рыгорыч радостно сосёт всех маток, до которых может дотянуться. Апологет многовекторной политики мнит себя мостом между Россией и враждебным ей западным миром, включающим в себя Украину. Вследствие этого он неутомимо в режиме жужжащей мухи снует между Москвой и Киевом, пытаясь нацедить себе немножечко счастья на чужом несчастье. Но на этот раз новость, которую доставил этот переносчик информационная инфекция, была с ног сшибательной и стоила дорогого. Недавно на территории ОРДЛО, отдельный районы Донецкой и Луганской областей, украинский термин, заменяющий привычную россиянам аббревиатуру ДЛНР. В соблазнительной близости от позиций украинской армии открылись собственные врата. И неудивительно, что на украинской стороне никто ничего не заметил. Ведь в отличие от врата под Красновичами, новый проход в мир ужасного тирана Сталина не был отегещён видимыми спецэффектами в виде огромного чёрного облака, но зато, по словам господина Лукашенко, это образование обладает значительной пропускной способностью, позволяющей проложить через него железнодорожные пути, соединяющие два мира. Впрочем, если бы эту информацию не доставил известный белорусский доброход, то из БУ или ГУР, Главное управление разведки украинской Минобороны, агенты которых просто кишат на неподконтрольных территориях, непременно добыли бы эти сведения, если не через неделю, то через две. Суть проблемы была в другом. Самим по себе мятежным территориям эти врата бесполезны и даже вредны. Ибо ни господин Пушилин, ни господин Пасечник не являются такими яркими апологетами социалистического пути развития, как покойный комбат мозговой. Нету так называемых народных республик и собственных ресурсов для торговли с иным миром, а расположенные на контролируемой ими территории предприятия представляют собой отдельные звенья, напрочь оторванные от своих людей. технологических цепочек. Но зато всё необходимое для межмировой торговли, а также жгучее желание как можно больше расширять её обороты имеется у российских властей, которые обменивают устаревшее вооружение и новейшую спецтехнику на аккуратные слитки жёлтого металла с клеймом Госбанка СССР, пополняя золотовалютные резервы Российский президент увеличивает находящуюся в обороте денежную массу, инвестируя полученные средства в расширение производства и научно-исследовательские и конструкторские разработки. В результате рост российского ВВП за первый год существования ВРТ увеличился вчетверо против прежних среднестатистических полутора процентов, а новый ВРТ приблизит темпы экономического роста страны агрессора к двузначным величинам. Какое уж тут получается сдерживание России? Скорее это сплошное издевательство и поругание майданных идеалов. И уж тем более для американцев новые врата оказались будто нож поперёк чересел, и в то же время их отдельных политических деятелей одолел ужасный На грани чесоточного зуда соблазн попробовать чужими руками взять под контроль это чрезвычайно важное для русских природное образование. При этом мистер Уолкер и другие господа не задаются ни вопросом, что они будут делать с вратами после их захвата, ни тем, как на подобный гемарш, подразумевающий полное разрушение минских соглашений, отреагируют власти Российской Федерации. Всё это было неважно, потому что даже при самом остром развитии событий не может пострадать ни один американский военнослужащий. Все тумаки и шишки во время предполагаемой российской операции по принуждению к миру достанутся злосчастным оборгенам страны Украины. Одновременно Поскольку о прямом нападении на Российскую Федерацию речи больше не шло, количество храбрости, то есть наглости у кандидата президента, по их расчётам, должно было радикально увеличиться. Ну и кроме того, война даст возможность отложить выборы на неопределённый срок и править Украиной вплоть до отмены военного положения. Но что-то тут не срослось. Инстинктом представителя всеми гонимого и обижаемого народа пан Вальцман, ибо такова его настоящая фамилия, чувствовал, что история с донецкими вратами не кончится для него ничем хорошим, ведь в Москве только и ждут повода мечом разрубить запутанный Гордиев узел донбасской проблемы. С одной стороны... Для Киева недопустимо полное буква в букву выполнение минских соглашений, ибо оно неизбежно обернётся крахом существующей украинской государственности. С другой стороны, для России равным образом неприемлемы как сдача Донбасса, так и затягивание конфликта на длительную перспективу. но только силовую операцию на Фрунзенской набережной в Москве планируют исключительно в качестве ответного хода на разрушение киевскими властями мирных минских соглашений. Всё должно пройти по схеме пятидневной войны. Сначала наступление ВСУ на Донбасс, означающее, что Минск-2 умер и больше не возродится. И только потом последует сокрушительное принуждение Украины к миру и официальное признание республик Донбасса. Ещё год назад Вайтсман-Порошенко категорически не был согласен на такой исход своей президентской карьеры. Но теперь, накануне провальных для себя президентских выборов, о чём кричат все опросы, у него уже не раз возникало желание с окликом: "Да не доставайся же ты никому!" грохнуть эту Украину о пол, будто горшок с цветочками, при дележе имущества после бракоразводного процесса. Последней соломинкой, повлиявшей на принятие пахального решения, стали сведения о проекте создания на месте ОРДЛО Федеративной Украинской Республики и признания за нею правоприемства напрямую от Украинской ССР. Такая идея была чрезвычайно опасна в силу своей привлекательности для части украинских элит и рядовых граждан, шарахавшихся, как от огня, от существующего ныне ортодоксального бандеровского государства и вместе с тем не желающих вхождения в состав России. По мнению этих людей, до Майдана небо было голубее, жизнь светлее и безопаснее. Российская Федерация считалась не страной-агрессором, а важнейшим экономическим партнёром Украины, загружавшим заказами её экономику и поставлявшим дешёвые энергоносители. Стоит образоваться такой федеративный Украине, и через некоторое время политическая почва под ногами Петра Порошенко и его единомышленников начнёт расползаться липкой жидкой грязью. Уже сейчас нынешний президент настолько непопулярен, что украинское общество готово сменить его на кого угодно, даже на клоуна, шута и паяца, невзирая на все предупреждения о том, что победа Зеленского будет равнасильна победе Путина. А это значит, что на самом деле люди совсем не против из самого плохого исхода, просто самому российскому президенту. Нынешняя Украина не очень-то и нужна. Если бы была нужна, как, например, Крым, то действия России были бы значительно решительнее и брутальнее, невзирая на вопли так называемого мирового сообщества. Но не было до последнего времени ни на Украине, ни даже на Донбассе ничего такого особо ценного. Ради чего стоило бы ставить историю колом и гнать коней прямо по ухабам? Раньше, значит, ничего ценного не было, а теперь вдруг это ценное появилось. Из-за чего у Петра Порошенко возникло тоскливое ощущение, что всё хорошее в его жизни уже позади, а впереди арест по обвинению в узурпации власти, суд и длительный вплоть до пожизненного срок тюремного заключения. Чтобы снять эти опасения, господин Уолкер вместе с представителем ЕС Хьюго Менгарелли даже в случае самого неблагоприятного развития событий пообещали президент-кондитеру принять его где-нибудь на Западе, в Германии, Франции или Великобритании, знаменитых предоставлением убежища разным беглым политиканам и олигархам. И ведь знали же, господа, иностранные подстрекатели, что без такого обещания нынешний украинский президент не пошевелил и пальцем. И вот они указы о введении военного положения и о начале военной операции по восстановлению контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. тяжело вздохнув, Вальцман-Порошенко ставит под указами свою подпись, подозревая, что несмотря на все гарантии со стороны США и ЕС, тем самым подписывает свой смертный приговор. Поэтому, пока ещё ничего не началось и поднятые по тревоге войска только готовятся перемещаться в район операции объединённых сил, необходимо собрать чемоданы и не особо торопясь, без публичного оглашения совершить неофициальный вояж в Брюссель. И ничего, что его туда никто не звал. Пану Порошенко не впервой ловить политических деятелей у входа в туалет. Самое главное при таком образе жизни не ведать стыда и каждый раз тщательно мыть руки. 25 июля 1942 года. Полдень. Великобритания. Лондон. Бункер правительства. Военный кабинет премьер-министра Уинстона Черчилля. Присутствуют. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Премьер-министр польского правительства в изгнании Владислав Сикорский. Министр иностранных дел польского правительства в изгнании Эдвард Милл. Рачинский. Известие о том, что образованное в захваченной большевиками в Варшаве временное польское правительство национального единства во главе с Болеславом Берутом официально признано Советским Союзом в качестве единственной законной власти, произвело на лондонских сидельцев эффект сопоставимый с ударом электричества. гальванизирующим едва живой полутруб. Осевшая на Великобританьщине беглая панство попскакивало с мест, забегало, потрясая кулаками, затопало ногами, а потом пало в ноги своему благодетелю пану Уинстону Черчиллю с нижежайшей просьбой немедленно разорвать с советами все отношения и объявить им войну за обиду древней Польши. Он, то есть сер Уинстон, посмотрел на забежавших к нему в кабинет польских визитёров как на клинических идиотов, по ошибке выпущенных из бедламы, но не приказал гнать их палками и травить собаками, как никак они союзники, то есть сателлиты, которые ещё могут пригодиться для проведения хитрой британской политики по схеме разделяй и властвуй. «Вы в своем уме, господа?» — хмуро спросил британский Боров, пыхнув в сторону Пшеков дымом гаванской сигары. «С чего это мы, британцы, должны разрывать все отношения с силой неодолимой мощи, а затем еще и объявлять ей войну? Наша империя ведет сейчас тяжелые сражения одновременно с кровожадными японцами на Дальнем Востоке, и плохим парнем Гитлером в Европе. Итальянцы жаждут контроля над Суэцким каналом и толпой лезут к нам в Египет при поддержке отборных германских частей, и в то же время американцы не торопятся приходить нам на помощь. Их армия и флот терпят от японцев одно поражение за другим, и кроме того, в их конгрессе окопалось такое количество изоляционистов, что они никогда и ни за что не дадут президенту Рузвельту объявить войну хоть кому-либо, хоть гуннам, хоть русским большевикам. Оружие, которое мы получаем по Ленд-Лизу и прибывающие из Америки добровольцы, лишь помогают нам оставаться на плаву. Если вы потеряли свою прежнюю Польшу как связку ключей в траве по той причине, что все окрестные страны стали вам враждебны, кому и своей Британии такой судьбы не желаем. Всё, что мы можем для вас сделать, это послать русским дипломатическую ноту с выражением возмущения и озабоченности. Дипломатическими нотами, пан Уинстон, экспансию Сталина не остановить, вскинул породистую голову Эдвард Рочинский. Сейчас наши товарищи бьются с большевистским чудовищем Во имя того, чтобы бешеные орды не смогли ворваться в цивилизованную Европу, они страдают и погибают за нашу и вашу свободу. Всё это слова и эмоции, мистер Рочинский, пренебрежительно хмыкнул в ответ Черчилль. В реальный взгляд на международную обстановку говорит об обратном. Британия ведёт тяжёлую борьбу сразу на нескольких фронтах, и делать врагов еще и из русских, совершенно не в ее интересах, вашим товарищам следовало бы согласиться войти в это самое временное правительство, стать его частью и изнутри влиять на политику Новой Польши, но они сами гордо отказались от такого компромиссного варианта. Это мы сами дали такое указание нашему главному представителю в Польше, генералу Равецкому. стрепенился генерал Сикорский, потому что у нашей страны не может быть сразу двух правительств. Мы исходим из того, что только наше правительство в Лондоне имеет право представлять довоенное польское государство и больше никто иной. Черчилль парировал: "А дядя Джо исходит из того, что довоенного польского государства С 17 сентября 1939 года не существует в природе, и в силу этого легитимность вашего лондонского правительства в изгнании равна нулю. Чехословакию в изгнании представляет законно избранный президент Бенеш, Норвегию, король Хокон, Голландию, королева Вильгельмина, Бельгию, Законно избранный премьер-министр граф Юбер Пьерлоп Грецию король Георг II. А вот вы, господа, сами назначившие себя правительством в изгнании, с точки зрения русских никто и ничто. Это я говорю вам не в упрёк, потому что такое же сомнительное положение у главы сражающейся Франции господина де Голля. Но его сторонники, с которыми теперь у Черчилля не очень хорошие отношения, готовы безо всяких условий сражаться с гуннами, а после войны пойти на свободные всеобщие выборы, а вы, приказавшие своим людям не совершать активных действий против гуннов и копить силы, отказались войти в состав Временного правительства национального единства. Такие предложения... русские делают только один раз. И отказавшись от такой возможности, вы сами оставили себя за рамками политического процесса. Вскочив с места, Эдвард Трочинский вскричал: "Но почему? Почему вы находитесь на стороне жестокого тирана Сталина, не моргнув глазом, разделившим Польшу со своим злейшим врагом?" а не на стороне истинных борцов за свободу. «Могу вас заверить, что правительство Великобритании всецело на вашей стороне», — ответил Черчилль. «Но на стороне господина Сталина сила, которой нашей империи в настоящий момент нечего противопоставить и не в наших интересах ссориться с покровителями большевиков». пределов могущества которых мы просто не ведаем. После этого заявления, прозвучавшего для Сикорского и Рочинского как гром с ясного неба, те ошарашенно переглянулись. У них в головах не укладывалась картина, в рамках которой Британская империя, над которой никогда не заходит солнце, окажется бессильной предпринять хоть что-нибудь. для воспрепятствования большевистскому вторжению в Европу. Неужели ваши американские союзники бросили Великобританию в одиночестве перед угрозой большевистского вторжения в Европу? Удивленно спросил генерал Сикорский. С несколько угрюмым видом Черчилль ответил. Несмотря на то, что Великобритания и США вместе подписали Атлантическую хартию, Президент Рузвельт в Европе готов оказать нам только моральную поддержку. К тому же ни о каком препятствовании большевистской экспансии с его стороны не может быть и речи, поскольку успешное завершение этой экспансии является условием дяди Джо для открытия в Маньчжурии Второго фронта Тихоокеанской войны. Скорейшее вступление Советского Союза в войну с Японией желательно и для Великобритании. Ведь несмотря на все подкрепления, направляемые в Индию, наша оборона в провинции Ассам едва держится перед натиском японским натиском. Эта борьба, грозящая отнять у нас самое дорогое, не оставляет для противодействия большевизму ни одного свободного боевого корабля. сама лота танка или даже простого солдата к нашему счастью гуннам сейчас приходится даже хуже, чем нам они-то они обязательно попытались бы провернуть свою высадку на острова если Британию эта война раздела до гола на холодном ветру то у вермахта с костей уже сдирают последнее мясо Это значит, что вы отказываете нам от дома с таким же мрачным видом, спросил генерал Сикорский. В какой срок наше правительство должно покинуть Великобританию? Совсем нет, осклабился Черчилль, вытащив из орта огорок сигары. Вы меня неправильно поняли, мистер Сикорский. Живите в Лондоне сколько хотите, хоть 100 лет. Мы даже не будем отзывать признание законности вашего правительства в изгнании. Но запомните раз и навсегда ни о каком разрыве отношений с Советами и уж тем более объявления им войны не может быть и речи, по крайней мере до тех пор, пока за плечом у дяди Джо стоят ужасные покровители из-за врат. По большому счету, русским из будущего всё равно кого обращать в прах третий рейх или великобританию сделав одно единственное предложение справедливо решающее проблему с их точки зрения в случае отказа они или умывают руки или сами берутся за меч зато те кто согласился с ними сотрудничать как болгарский царь Борис теперь не будут знать горя Поскольку покровители никогда не меняют своего мнения и не предают союзников, так что имейте в виду, что в недобрый для себя час вы отвергли предложение дяди Джо в войти в состав широкого коалиционного польского правительства. Ничего, кроме полного уничтожения ваших сторонников на территории Польши из этого не получится. Эдвард Трочинский хотел что-то сказать в ответ на речь сэра Уинстона, но после некоторого размышления только раздраженно махнул рукой. Затем два этих польских деятеля в изгнании встали и, гордо вздернув головы, вышли из премьерского кабинета. Вот и все об этих людях, так сказать, до особого распоряжения. При этом Черчилль Ни на минуту не усомнюсь в том, что несмотря на отказ в поддержке с его стороны, битва с большевизмом в Польше продолжится до тех пор, пока не будет убит последний сторонник этих людей. При этом безумцам, которые пойдут на смерть во имя химеры Польши от можа до можа, будут до самого конца рассказывать, что Великобритания в самом ближайшем будущем объявит войну советам Я освободит несчастное панство, страдающее под гнётом большевиков. Воистину, мотивированные дураки только для того и существуют, чтобы умирать во имя вечных британских интересов, даже если сама Великобритания не ударит для них и палец о палец. И кроме того, сейчас, когда в районе Лида, Гродно замкнуло кольцо окружения вокруг группы армий Центр. У британского премьера возникло острое предчувствие, что эта война завершится так же стремительно и внезапно, как и прошлая Великая война. Тогда, после того, как рухнул фронт во Франции и армии второго рейха стремительно покатились обратно к бельгийской границе, германский кайзер сразу запросил у союзников экстренного перемирия. Гидлер, конечно, более упёрт, чем старик Вильгельм, но Черчилль не сомневался, что покровители большевиков знают, как решить эту проблему. По крайней мере, если судить по их действиям, они знают не только чего хотят, но и как это вот добиться. По крайней мере, некие условные проанглийские круги в германском генералитете до того осторожно вступавшие в контакт с людьми Стёрта Мензиса на предмет возможного антифашистского переворота с недавних пор резко оборвали все связи с британской разведкой и Черчилль понимал, что это не просто. Наверняка такой переворот случится, но его главным бенефициаром будет не Британия, а совсем другая страна. В этот момент Британский премьер Гордко пожалел о том, что когда-то его предшественникам пришло в голову откормить и вооружить едва едва вышедшую из средневековья японскую империю. Тогда политики в Лондоне думали, что организуют проблему для России, а на самом деле они создали смертельную угрозу для собственных азиатских и тихоокеанских владений. Насколько сейчас ему было бы проще, если бы война шла только в Европе, а Индо-Тихоокеанский регион оставался тихим и захолустным колониальным задним двором цивилизованного мира. Но ничего уже изменить нельзя. В момент, когда в Европе должны произойти решающие события, у Британии не оказалось сил, чтобы урвать себе хотя бы часть этого жирного пирога. Всё самое вкусное до последней крошки достанется этому хитрецу дяде Джо. И совсем не исключено, что русские танки остановятся только тогда, когда выйдут на берег Атлантического океана. Какая уж там Польша. Самой бы Великобритании уцелеть и не стать целью большевистской экспансии.